Правило 30. Не нудите. Недавно я читал интересную статью об исследованиях, посвященных нытью и пилению. Интересно, долго ли ученых донимали просьбами провести это исследование. И оказалось, что человека легче убедить в чем-то, если избегать занудных повторений одного и того же, как говорится, не капать ему на маски Но как заставить что-то делать детей, если не этим методом? Главное отрицательное свойство родительского занудства в том, что оно почти всегда окрашено в раздражительный тон. Но и это не самое страшное. Конечно, с правильными родителями такого не может быть никогда, однако у прочих порой случается, что претензии к деятельности перерастают в претензии к собственному ребенку. Пример. Ты не закрыл дверь. Это разумная претензия. А ты никогда не закрываешь дверь, это уже пеление в наихудшем смысле. Совсем плохо, если задет оказывается характер ребенка. Ты никогда ни о ком не думаешь, или ты просто растяпа. Если вы будете поступать со своими детьми так, вы лишь ухудшите ситуацию. И дети тут не будут ни в чем виноваты, только вы. В использовании такого раздраженного тона и личных нападок нет никакого смысла. Все, что вы должны сделать, чтобы ребенок выполнил ваши требования, попросить его об этом четко и ясно, при этом давай понять... Чем грозит ослушание? Например, пожалуйста, делай уроки. Если ты не закончишь к 6 часам, я выключу компьютер и не разрешу тебе им пользоваться, пока ты не выполнишь все задания. После этого до 6 часов вы ничего не говорите ребенку по этому поводу, но если он не выполнил ваших требований, вы без дальнейших рассуждений просто выключаете компьютер, как и обещали. Если такой подход станет для вас привычным, то дети быстро поймут, что вы не шутите. Однажды меня пригласили пообедать в один дом. Мы собрались расположиться за кухонным столом, но он весь был завален детскими игрушками, рисунками, конфетами, деталями от лего, игральными картами и прочим разнообразным мусором. Я предложил, слегка нервничая, убраться. «Нет-нет», — запротестовала моя хозяйка, — «не надо, дети все уберут». Я искренне не верил, что она сможет заставить детей убрать со стола прежде, чем обед будет готов, тем более, что их и видно-то не было. Однако она выглянула из кухни и жизнерадостно прокричала. «Все, что через десять минут еще будет лежать на кухонном столе, окажется в мусорном ведре». Дети тут же появились неоткуда, и через пять минут стол был готов для трапезы. Было совершенно очевидно, что они к такому привыкли, и что в прошлом им случалось убеждаться, что мать не шутит. Никакого пиления и стократного повторения одного и того же. Она сказала, что нужно сделать лишь один раз, и предупредила, что произойдет, если они ее не послушают. И еще кое-что нужно сказать по поводу занудства. В определенном возрасте, на протяжении нескольких лет, дети уже способны делать некие вещи, но при этом еще не способны сами о них помнить. Поэтому вместо того, чтобы ругаться на ребенка, который в очередной раз забыл покормить хомяка и поддаваться искушению запилить малыша, лучше к всеобщему удовольствию и удобству принять такое разделение труда. Кормит зверушку он, а напоминаете ему об этом вы. И все, что вам остается, найти кого-то третьего, чтобы он напоминал об этом вам.